так как яд быстро проникает через кожу, а коницы собирают в перчатках. В это время не рекомендуется дотрагиваться до глаз и рта. Борцы каракольский, жунгарский и таласский – важнейшие лекарственные растения Средней Азии. Однако в последнее время запасы их сильно истощились, и они вошли в списки красной книги как растения, требующие охраны. В полной охране нуждается также Борец Джакена, ценнейший для науки вид, растущий у нас в стране в Восточных Карпатах, и Борец Тангаутский, который встречается только в одном пункте Восточных Саян. В Восточной медицине употребляют аконит китайский, кинензе, дикий, феркс и аконит фишера, фишери. Все виды аконитов относятся к семейству лютиковых, в котором очень много и других ядовитых представителей. Лютые лютики В мае 1975 года газета «Известия» поместила сообщение о том, что плавающий лютик заполняет рейн. Его обширные колонии появились в верхнем течении рейна между городом Базелем и Боденским озером. Процесс распространения начался в 1970 году. Благоприятной для него средой является вода, содержащая много фосфорной кислоты. Одна из крупнейших западноевропейских рек, рень, загрязнена промышленными отходами до такой степени, что в ней почти полностью исчезла рыба. Зато процветает ядовитый лютик. Капля его сока, попав на кожу, вызывает сначала покраснение, затем нарыв. В книге Иоганна Самаэля Хеллера «Натуралиста XVIII века» об этом растении говорилось, что проглотив его, человек испытывает страшные боли в горле и желудке, ослабляется зрение, начинает подрагивать мышцы лица, и после приступа истерического смеха наступает смерть. Однако среди других лютых представителей этого рода плавающий лютик не является чем-то особенным. В той или иной степени все лютики ядовиты и вызывают отравление с такими же симптомами, как описал в свое время Хеллер. Плавающий лютик замечателен тем, что сумел выжить в отравленной среде, ведь кроме фосфорной кислоты в водах Рейна немало и других токсичных веществ. У этого лютика крупные красивые белые цветки, Если бы он не размножался так катастрофически, вряд ли привлёк бы к себе внимание больше, чем его веселые золотисто желтые сородичи. Весной, когда на лесных полянах и опушках в изобилии начинают цвести лютики, они радуют глаз. Даже в пасмурный день лес кажется солнечным. Мелкими, светло-жёлтыми цветками цветет лютик ядовитый — ранункулос склератус. Листья у него блестящие, мясистые. Нижние трехлопастные, с округлыми или обратно яйцевидными долями. Верхние рассечены на три линейных, цельнокрайних или надрезанных листочка. Цветки одиночные, чашечка пятилистная, венчик из пяти желтых лепестков. Каждый лепесток у основания имеет медовую ямку, неприкрытую чешуйкой. Цветоложе удлиненная, выдающаяся над цветком, позднее при плодах. цилиндрическая. Тычинок и пестиков много, плод сборный, состоит из многих листовок. Плодики морщинистые, стебель несколько ветвистый, полый, голый. Ботаники насчитывают около 170 видов лютиков, большинство из которых растет в умеренном и холодном климате северного полушария. В европейской части СССР около 40 видов, некоторые из них применяются в народной медицине как лекарственные растения. Сок этих людиков веткий и жгучий. Его химический состав изучен еще недостаточно. Ясно только, что причиной отравления является протоанимонин, летучее вещество с резким запахом и жгучим вкусом. При вдыхании его паров происходит раздражение дыхательных путей и глаз. Появляются насморк, слезотечение, удушья и спазмы мышц гортани. В лютике едкам акрис, найден гликозид ранункулин, а также трансаконитовая кислота, подавляющая у животных деление клеток. В лютике ползучим.